Это же вообще не та. — То есть как это не та? Кавказец приподнялся на сиденье, медленно багровея и наливаясь с яростью. — Вы что, еще и бабу перепутали? — Да поди разберись в темноте, — оправдывался санитар. — Мы взяли то, что лежало. Кровать та самая была, около окошка. — Точно не та. — еще раз переспросил дух. — Точно? — растерянно отозвался санитар. — это худая, старая очень и с усами, а та была вроде помоложе и с виду попригляднее. — Может, тебе она теперь старше кажется от того, что мертвая? — Да нет, дух, та точно была помоложе, и усов не было. «А по мне, — вступил в разговор второй санитар, — все бабы, которым больше сорока, на одно лицо. Поди их разбери». «Да ты, крыса, ее и не видел. Мне ее старушенция из морга показывала». «Тихо! — заорал дух. Нечего по ерунде базарить. Оба хороши. Теперь-то что делать?» «Не возвращаться же в больницу!» «Все равно в темноте нужную бабу не найдете. Черт ее знает, куда она делась. Может, ее перевели или вообще выписали. Теперь от этой еще избавляться надо». Он злобно покосился на труп Сырниковой. талян окликнул дух водителя. «Шпарь на богословское кладбище». Толян, привыкший к неожиданным переменам маршрута, резко крутанул руль и погнал машину на ахту. Следя за многочисленными ямами и рытвенными, он не заметил, что от самой больницы за ними следуют «Жигули» с выключенными фарами. Алиса угнала эти «Жигули», чтобы добраться ночью до больницы, не привлекая к своей персоне внимания таксистов или частных извозчиков. Подъехав к больнице и уже собираясь пробраться внутрь и поближе познакомиться с наблюдательным человеком со второго этажа, она увидела, как двое санитаров – выносят из здания неподвижное тело на носилках. Это показалось ей странным. Людей на носилках приносят в больницу, а не уносят из нее, во всяком случае, по ночам. Из больницы люди либо выходят своими ногами, либо уезжают в венках и лентах на неказистых автобусах похоронной службы. Присмотревшись к санитарам повнимательнее, Алиса узнала в одном из них бандита, который в компании с Духом и Вовчиком гонялся за ней минувшей ночью около морга. Ситуация становилась подозрительной. Кого могут выносить бандиты из больницы? Наверняка... Того же человека, с которым хотела поговорить Алиса, свидетеля сцены возле морга. Что из этого следует? Может быть, бандиты не нашли косметичку и хотят узнать, кто ее взял? Бред! Если они косметичку не нашли, то откуда они могут знать о ее существовании Может быть, они нашли ее, но хотят убедиться, что спрятала ее именно Алиса? В любом случае, за машиной бандитов стоило проследить. И Алиса, не включая фар, двинулась за скорой помощью. Дорожное покрытие в городе и вообще-то оставляло желать лучшего. Но если ехать по нему в темноте, да еще не включая фары, это удовольствие не для слабонервных. «Жигули» подбрасывала на выбоинах по десять раз в минуту. Алиса отбила себе все, что только можно, чуть не прикусила язык и радовалась одному. Машина у нее краденая, и не ей после такого кросса Придется заниматься ремонтом. Проезжая по Литейному проспекту, где дорога, наконец, стала поровнее, скорая помощь вдруг резко изменила направление. Алиса удивилась, но свернула следом. Она думала, целью бандитов является то же самое полузаброшенное здание, в котором... Минувшим утром держали ее саму, и они действительно до сих пор ехали именно туда, но сейчас повернули на Ахту. Через некоторое время впереди замаячил едва различимый в темноте крест кладбищенской церкви, и скорая помощь остановилась возле ограды Богословского кладбища. Алиса, все больше удивляясь, заглушила мотор и, крадучись, двинулась за бандитами. Двое здоровенных парней несли носилки. Пройдя мимо закрытых ворот кладбища, они пошли вдоль ограды и вскоре свернули в широкий пролом, которым днем пользовались многие посетители кладбища, чтобы срезать дорогу, к родственным могилкам. Алиса, следом за санитарами, пробралась на кладбище, хотя уже догадывалась о цели этой прогулки. Перебегая от могилы к могиле, прячась за крестами и над гробьями, она на небольшом удалении следовала за своими знакомцами. Ночное кладбище — не самое приятное место для прогулок. Под ногами предательски чавкала непросохшая весенняя грязь. По сторонам раздавались какие-то странные и пугающие звуки. То ли скрип старых деревьев, то ли вздохи грешных душ, не находящих вечного упокоения. К счастью, Алиса не верила во всякую мистическую чепуху. Ее гораздо больше интересовала конечная цель парочки с носилками. Наконец, санитары остановились возле свежевыкопанной ямы, должно быть приготовленной для завтрашних похорон. Встав около могилы, Они безо всякого уважения накренили носилки и сбросили белеющее в темноте тело в разверстую яму. Из глубины могилы раздался только глухой плеск. Внизу стояла выступившая из почвы вода. Ни стона, ни крика не донеслось, из чего Алисе стало ясно, что сброшенное в могилу тело было уже мертвым. Санитары взяли с тех же носилок две лопаты и наскоро забросали тело землей. Из того, что удалось увидеть, она сделала вывод — что бандиты похитили в больнице свидетеля утренних событий, не стали откладывать допрос до своей резиденции и прямо в машине скорой помощи выяснили все, что их интересовало. А потом ставшего бесполезным свидетеля убили и избавились от трупа. И что же теперь делать ей, Алисе? «Главное — не поддаваться отчаянию», — напомнила она себе. Настал час испытаний. Теперь она одна против всех и никого рядом. Но она жива и полна сил. А самое главное — она знает, где находятся документы. Они подождут. потому что никто, кроме покойного Аркадия Загряжского, не смог бы их оттуда взять. Кроме Аркадия и ее, Алисы. Значит, она добудет эти документы во что бы то ни стало, только затратит больше времени, вот и все. Алиса решила не возвращаться к угнанной машине. Не нужно лишнего риска. Отчаянный мужик на разбитом жигуленке решился остановиться возле нее в три часа ночи. Женская одинокая фигура показалась ему достаточно безопасной. Однако, разглядев поближе ее лицо, он вздрогнул и попытался захлопнуть дверцу. — Не бойся, дядя, я не наводчица, — мирно сообщила Алиса. — Доставка меня... — К Витебскому проспекту. В цене сойдемся. — Кто тебя знает? — пробурчал тот. — Шляешься одна ночью. На шлюху не похоже. Вот я и подумал, нехорошее. Да ладно, у меня и денег-то с собой почти нету. Алиса видела, что он врет. Три часа ночи он уже успел наездить. «Меня твои деньги не интересуют. Я не грабить тебя собралась», — повторила она. Но мужик всю дорогу нервно оглядывался и высадил ее возле Витебского проспекта с видимым облегчением. «Куда идешь одна в такую глухомане темень?» — пробормотал он. «Ну, чисто ведьма». Алиса засмеялась, и он вздрогнул от ее гортанного смеха. Сунув деньги в карман, не считая, водитель газанул и был таков. Алиса же не спеша пошла по Витебскому проспекту, на котором в такое время не только не встретила ни одного человека, но и фонарита не горели. Алисе фонари были не нужны. Она видела в темноте, как кошка. Она шла, вдыхая свежий весенний воздух, забирая в сторону от проспекта, и вскоре добрела до бетонных гаражей. С одной стороны гаражи отгораживало железнодорожное полотно, с другой — бетонный забор. Алиса тенью скользнула мимо будки сторожа. Впрочем, тот крепко спал, запершись изнутри и понадеявшись на собаку. Собака же, здоровенный дворняга мужского пола, как только сторож заснул, ушла по своим важным делам. Неподалеку на пустыре объявилась гуляющая сучка, и усидеть возле будки псу не было никакой возможности. Вообще в этом гаражном кооперативе каждый охранял собственный гараж самостоятельно, с помощью хитроумных замков. Место было глухое, окраина города. Владельцы гаражей все были люди небогатые, и машины держали здесь самые незавидные. Безошибочно двигаясь по лабиринту гаражей, Алиса нашла свой блок. Достала из кармана маленький пульт дистанционного управления, нажала кнопку, и автоматические стальные ворота с ровным гудением мотора поехали вверх. Все было как обычно, никто не потревожил ее убежище. Старый бетонный гараж, который она снимала за приличную плату у обнищавшего доцента военно-механического института, чей запорожец давно сгнил на свалке и был ей тайным убежищем, о котором не знал никто, даже Аркадий Загряжский. Она натолкнулась на гараж совершенно случайно и уговорила владельца сдать его ей на время. Сдавал гараж доцент тайно от жены, так что в его интересах было держать сделку в секрете. Алиса же была очень осторожна и теперь могла с уверенностью сказать, что никто ее не выследил. Она усовершенствовала снятый гараж, поставила в нем замечательные и очень надежные немецкие подъемные ворота, против чего доцент, конечно, не возражал, а также снабдила свое временное убежище целым рядом хитрых ловушек для незваных гостей, о чем доцент, разумеется, не догадывался. Теперь... Когда в квартире появиться было нельзя, это тайное убежище очень пригодится Алисе. В гараже было отопление и раковина с холодной водой. Алиса вошла в просторное помещение и зажгла свет. Потом она тщательно заперла за собой ворота и сняла куртку. Хотелось есть и спать, а самое главное — Нужно было хорошенько подумать над всем случившимся и выработать дальнейший план действий. Алиса была уверена, что рано или поздно доберется до документов. Но вопрос, каким образом выгодно продать эти материалы теперь после смерти Аркадия и Кабаныча, оставался открытым. Алиса разделась до гола и, стоя босиком на цементном полу перед маленькой раковиной, обтерлась махровой рукавичкой, смоченной в ледяной воде. После такой процедуры усталости как не бывало. Не вытираясь полотенцем, Алиса сунула ноги в тапочки и прошла к маленькому шкафчику в углу. Доцент держал там инструменты. Алиса же приспособила одну полку под продукты. Она достала банку пива, пачку сухого соленого печенья и банку ананасного компота. В свое время накупила консервов, только не мясных. Она вообще не ела мясо. Завернувшись в огромную простыню из сурового полотна, Алиса присела на низенькую койку, оставшуюся тоже от доцента. Будучи помоложе и попригляднее, он вводил в гараж боевых подруг тайны от жены. Во всяком случае, объявил так Алисе, блудливо поблескивая глазками. Здесь, на койке, Алиса съела скудный ужин и улеглась, попивая пиво и думая о том, что нужно сделать, чтобы ее голубая мечта поскорее притворилась в жизнь. Аркадий перед смертью говорил ей, что дело на мази. Разработка закончена, и переговоры с японцем... который согласен ее купить проходят успешно и подошли уже к последней фазе еще бы тянуть никто не собирался не загряжский которому нужно было поскорее получить деньги на свой счет в швейцарском банке и уехать из страны не японец которому нужно было скорее получить разработку и уносить ноги а то привяжутся российские спецслужбы. Дело-то дурно пахнет. Японец должен был приехать со дня на день. И встреча Загряжского и Кабаныча в китайском ресторане была последней перед окончательными переговорами. Стало быть, Алисе каким-то образом нужно выйти на японца. Пиво было выпито. План разработан. Алиса поплотнее завернулась в простыню, улеглась поудобнее и крепко заснула. Утром Надежда проснулась от удивленного Любкиного крика. «Бабы, а Сырникову-то ночью куда-то перевели!» «Как это перевели?» — спросила Надежда. медленно соображающая спросонья. «Да нету нашей великой Октябрьской! Исчезла с горизонта, как комета Галея!» «Не мели ерунды!» — прервала Любу Анна Поросенко и продолжала тоном потенциально